Северная Австралия. Слезы с ароматом кофе. Сегодня 28 м а я 2012 г о д а и я тороплюсь вытащить из каюты два больших трекинговых рюкзака и спуститься на нижнюю палубу. Тяжелые рюкзаки, моя дорогая тележка, которую я разобрала для транспортировки, и все остальное снаряжение уже внизу. Я жду утрапа, с трудом сдерживая нетерпение. С огромной улыбкой филиппинский моряк забрасывает на спину один из рюкзаков, я беру второй. Он спускается по узкой ш а т а ю щ е й с я лесенке, а я следую за ним по пятам. Через 43 ступеньки стою на территории порта Брисбен в Австралии. Ради безопасности они отвозят меня до входа в доки на микроавтобусе. Затем я на такси приезжаю в город. Оставляю вещи в небольшом пансионе на улице Аппер Эдвард 405. Некоторое время болтаю с хозяином, который все никак не может понять, почему я 13 дней ехала на грузовом корабле. Ох уж эти австралийцы! в о с к л и к н у л а я, глядя на него. Он остался верен своему мнению, поэтому я решила не доводить его до инфаркта и не рассказывать, где провела последние два года и тем более, чем занималась. У меня не так много времени, потому что я тороплюсь на встречу, которую ни за что на свете не готова пропустить. По легкой лестнице спускаюсь вниз, прохожу мимо знаменитых бронзовых статуй перед городской мэрией и выхожу на пешеходную зону. Я нахожу кофейню и усаживаюсь за уличный столик. Заказываю латте. У официанта широкая гостеприимная улыбка. Он спрашивает, как я себя чувствую этим утром. Улыбаясь в ответ, говорю: просто чудесно. Он принимает заказ. Я счастливо смотрю на кофе, который он мне приносит. Идеальный напиток с густой пенкой, как раз такой, о котором я столько раз мечтала. Беру чашку в руки, словно это очень хрупкий и дорогой объект, и делаю глоток. Закрываю глаза и улыбаюсь. Удовольствие, которое я испытываю в этот момент, нельзя описать словами. Я два года ждала этот латте. Те места, в которых я была за последние два года, не баловали меня этим деликатесом. Свидание с первой чашкой кофе дало мне понять, сколько о п а с н о с т е й боли и пота подстерегало меня на той тропе, которую я прошла. Я просидела пять часов, пока пила кофе и наблюдала за людьми. Почувствовала, что на некоторое время слилась с толпой. Вокруг меня полно длинноносых с белой кожей и нет азиатов. Никто не окидывает меня осуждающим или вопрошающим взглядом. Глубоко вздыхаю. Я среди таких же, как я. Впервые за 2 в а лет остро ощущаю свою принадлежность к белой расе. Я иду в австралийский банк, чтобы восстановить банковский счет. Меня обслуживает молодой банкир, который сразу же начинает заниматься моим счетом. Он напоминает, что я была надежным клиентом в течение 20 лет, и спрашивает, что вновь привело меня в Квинсленд. Я говорю, что хочу пройти пешком от Карнсна до Дарвина. Он с ужасом смотрит на меня и говорит: "Да вы сумасшедшая! Он очень моло, д и очень серьезен. Он совсем не шутит, как, впрочем, и я. Я провела в Карнсе несколько дней и смогла приобрести все, что нужно для путешествия, включая новые резервуары для воды. Я также навела справки про хорошего остеопата и получила сеанс массажей, которые были необычайно полезны моему телу после стольких нагрузок. Вещи я оставила в дешевом номере возле агентства по аренде машин. Его владелица Росси помогла мне в подготовке и согласилась оставить у себя один из моих рюкзаков. Я сказал а ей, что начальник моей экспедиции заберет рюкзак через несколько месяцев. В последний вечер перед началом пути она договорилась с другом, который возит туристов на север на своем микроавтобусе, чтобы он подвез меня до места отправления, которое находится в полчасе у езды на север от города, чтобы мне не пришлось платить за такси. На следующее утро, как было запланировано, я жду на автобусной остановке на Спенсер-стрит. 6:30 подъезжает микроавтобус, из него выходит Джордж и радостно приветствует меня. Меня в о о д у ш е в л я е т улыбки и хорошее чувство юмора местных жителей. Я уже и забыла, насколько гостеприимны австралийцы. Через полчаса Джордж оставляет меня именно там, где я и просила, на пустынном побережье. Куда вы пойдете теперь? – спросил он. Я достаю карту и показываю ему намеченный маршрут. Тропа углубляется в бушленд, а затем резко поднимается на вершину плато в 10 километрах отсюда. Бушленд – пространство, покрытое кустарниками. Он крепко обнимает меня и желает удачи. Делает несколько шагов к машине, затем оборачивается и добавляет: «Не переживай, бушленд защитит тебя. Это земля моего народа й е р г а н и д ж и Он говорит мне, что т о т е м этого места собака Динго. Я смотрю, как он уезжает, затем вхожу в бушленд, где с первых шагов меня окружают знакомые звуки и запахи. Я чувствую себя так, словно вернулась домой. После двух лет, проведенных в чужих землях, меня переполняют эмоции, и по моим щекам тихо катятся слезы. Спасибо тебе, спасибо тебе. Вечером, после трудного дня, когда я тащила свою тележку вверх по крутой скалистой тропе, засыпаю без ужина, утомившись физически и эмоционально. Первую ночь мне снится мой пес Диджой, по которому я очень скучаю. У него огромное рыжее тело раптора, и он показывает мне крылья, на которых уже выросли перья. Чувствую, что он готов взлететь. Это последний раз, когда я вижу его во сне. Живу словно в сказке. Во-первых, не встречаю ни души, поскольку доступ на эту тропу запрещен. Большой железный шлагбаум перегораживает дорогу так, что сюда не может заехать ни одно транспортное средство с мотором. К своему большому удовольствию разделяю свое одиночество с разными птицами, кенгуру, а также многочисленными мелкими млекопитающими и змеями. В ту ночь я поднялась на плато на вершине плоскогорья. Небольшая часть Бушленда была сожжена, а как раз у подножия этой зоны струится маленький симпатичный ручей. Я решаю разбить палатку и запастись водой. Вокруг моего лагеря много разнообразной растительности. Деревья здесь гораздо выше меня. Темнеет очень быстро. В пять часов вечера уже настоящая ночь. Я лежу в палатке, прислушиваясь к оживленным ночным звукам, которые исходят от земли и из деревьев, возбуждая мое воображение. Всегда мечтала о встрече с ночными животными. Внезапно я слышу такой резкий и за могильный звук, что подпрыгиваю от неожиданности. Все другие звуки тут же стихают. Я знаю, кто издал этот сигнал, и сейчас он находится прямо за моей палаткой. Я слышу его тихие шаги в некотором отдалении. Тяжелый властный зов раздается в ночи. Пользуюсь этим, чтобы понять, кто там. Мне на ум приходит дикий кабан, которых довольно много в этом районе, но я знаю, что у него не такой голос. Перебираю в уме всех местных обитателей. В тишине палатки, в самом сердце этой темной ночи, догадываюсь о том, кто же мой незваный гость. Я никогда не встречала его раньше. Он спускается к ручью в нескольких метрах от палатки. Прислушиваюсь к его движениям. Мне очень повезло застать его здесь. Это король тропиков, высокочтимый козуар или к а з у а р и у с к а з у а р и у с Это подвид птицы эму с красно-березовой шеей. Удивительное создание, которое питается в основном фруктами, но при этом, не задумываясь, убивает врагов своими мощными когтями. Прислушиваясь, слежу за ним довольно долго. Через несколько дней, 20 июня, мне будет 40 лет, и последние два года я нахожусь в экспедиции. Это такой же день, как и все остальные. Много пота и физических нагрузок согласно графику. Но тем не менее, я счастлива. Пересекаю туманные горы, покрытые зеленью. Я улавливаю м а л е й ш и е звуки. Здесь живет очень редкий древесный кенгуру, дендролигос л ю м х о л ь ц ц Каждую ночь засыпаю на земле в этом густом и темном лесу, а вокруг моей палатки бродят дикие звери. В конце этого дня я промокаю до костей. Днем солнце не решилось выйти, чтобы просушить меня, как случалось прежде. Этот лес не похож на другие, даже днем здесь темно и влажно. С самого утра мне пришлось карабкаться наверх до высоты, на которой замерзаешь, как только останавливаешься, так что я не делал а перерывов на отдых. А теперь я хочу есть, пить, а кости л о м я т с т с ы р о с т и Все время высматриваю площадку в три квадратных метра, чтобы поставить палатку. На удачу разбиваю ее на небольшом клочке земли. Идеально закрепить ее не удалось, но держаться она будет. С неба потоком льется вода. Я даже не могу открыть з о н т потому что мне мешают ветки. Быстро устанавливаю палатку. Внезапно огромная толстая змея спускается с дерева прямо ко мне, а затем продолжает свой путь. Уже почти стемнело. Промокшая до костей, я забираюсь в палатку. Внутри включаю налобный фонарь и выясняю, что я не одна, а в компании желтых и черных пиявок. Делаю себе горячий вкусный чай и достаю одну пачку из-под лапши, к о т о р ы й припасла как раз на такой случай. Сразу же отрываю этих кровожадных существ, которые присосались к моей коже, и сантиметр за сантиметром проверяю всю палатку, чтобы убедиться, что ночью никто не будет питаться за мой счет. Я прихожу в небольшой городок р а в е н ш а с определенной миссией. Во время своей экспедиции в Австралии в 2002-2003 годах Я встретила пожилого золотоискателя по имени Джордж, который жил в б у ш л е н д е и многому у меня научил. Если память меня не подводит, один из его друзей жил в Равенше и раз в неделю привозил ему продукты. Я хотела бы узнать, как его дела, поэтому захожу в первый же бар, который вижу, чтобы спросить про него. За стойкой сидят девушки, которых нельзя назвать австралийками, поэтому от них нечего ждать помощи. Я захожу в другой бар, более старомодный. Марменша тоже ничем не может мне помочь, но взглянув на меня, она восклицает. Дорогуша, кажется, вам срочно нужно воспользоваться нашим душем. Я подпрыгиваю от радости от такого предложения и рассыпаюсь в благодарностях. Когда я вышла из душа, она меня не узнала. Женщина поняла, что это я, лишь когда я вернула ей банное полотенце, которое она любезно дала мне. Барменша не смогла сдержать смеха, увидев, как сильно я изменилась. Тем временем она провела небольшой опрос среди з а в с е г д а т а е в и направила меня к двум старикам, которые пили в углу комнаты. Я представилась и поведала им свою историю. Оказалось, что они знали Джоржа д и р л а н д ц а но сообщили мне печальную новость, что он умер несколько месяцев назад. Я так и не узнала, был ли это на самом деле он. Но в память о нашем знакомстве я мысленно попрощалась с ним. Я зашла в кафе на окраине деревни. о б р а з Джоржа д все еще стоял перед моими глазами. Наполнила желудок едой и, конечно, желатте. До тех пор, пока уже больше ничего не влезало. За столиком напротив сидели женщины, которые все время на меня смотрели, поэтому я завязала с ними разговор. Они относились к числу людей, которые знают все обо всем на много километров вокруг. Я решила подыграть им и вкратце поведала о своих приключениях. Когда рассказала о черных и желтых пиявках, они подпрыгнули на месте. Что, вы ночевали в б у ш л е н д е Между нами возникает неловкая пауза. Затем одна из ч е т ы р ё х моих собеседниц оглядывается через плечо, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, и шепотом произносит: "Знаете, в лесу происходят всякие странные вещи". И она рассказывает, почему, когда они были маленькими, никто не осмеливался ходить в лес. Эта история останется между нами, потому что я пообещала никому о ней не рассказывать. Рассказ завершается такими словами: "Тебе повезло, что ты встретила нас, детка". Затем они продолжают вести беседу так, словно нашего разговора никогда не было. Моя собеседница заявляет уже спокойным голосом: "Знаешь что? Сегодня утром одна из моих кур шла по тропинке перед домом, когда...". Остаток разговора заглушил грохот стульев, шум новых посетителей, но затем и мне пора было уходить. В ту ночь я нашла уютное, хорошо спрятанное место для лагеря вдалеке от деревни, возле потрясающего источника. Ранним утром следующего дня, расположившись на берегу, чищу зубы в окружении потрясающей красоты. Внезапно в нескольких метрах от меня из высокой травы выходит мужчина. Я мгновенно встаю, повинуясь инстинкту, словно дикий зверь. Зубная щетка все еще в о рту. Нервно жую ее, даже не осознавая этого. На меня смотрит пара голубых глаз, и мужчина с улыбкой предлагает мне выпьешь с о м н о й чашечку чая. Я живу там внизу возле реки. Пялюсь на него как восьмилетняя девочка. Не произношу ни звука. Передо мной стоит мужчина, который выглядит очень опасно, словно Роберт Ротвард в молодости. Мне требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя. Рядом не угрожающий мне монгол и не наркоторговец, но женщина во мне возмутилась тому, что ее увидели в неприглядном виде, что повлекло за собой соответствующие эмоции. Возможно, меня так зацепил этот мужчина, потому что азиаты мне не нравились. Он все еще смотрит на меня, а я попрежнему молчу, как рыба, потому что в о рту у меня торчит зубная щетка. Через несколько секунд, которые ему наверняка показались минутами, я собираюсь с силами и быстро вытаскиваю зубную щетку. Теперь мне нужно только незаметно освободить рот от пасты. Я краснею и улыбаюсь одновременно, указывая на то место, откуда он появился. Не стоило вам врываться в мою ванну без с тука. Он смеется в ответ. Боюсь, я понял это слишком поздно. Благодарю за приглашение, но отказываюсь. Мы приятно болтаем в течение часа, и все это время меня смущают слишком голубые глаза. Пока мой лимит наконец не исчерпан, поднимаюсь, сигнализируя об окончании разговора. Я ухожу, скрываясь в высокой траве, чтобы спрятаться в своем лагере, надежно укрытом от посторонних глаз. Каждый день наполнен умиротворением. Я наслаждаюсь своим одиночеством. Давний страх наткнуться на неадекватных людей заставляет меня по-разному вести себя днем и ночью. э т о вовсе не означает, что я ищу встречи с людьми. Я всегда прячусь ради собственной безопасности. Иногда просыпаюсь посреди б у ш л е н д а в окружении огромных быков, которые лежат словно ягнята, или даже кенгуру, которые пугают меня все меньше и меньше. Я чувствую себя спокойной и уравновешенной. Может быть, поэтому птицы подлетают ко мне совсем близко. Я достигла места, где из земли вырастают небольшие башенки. Это работа термитов, которые удивляют меня, ведь они могут выжить почти в любых условиях. Внутри своего гнезда, глубоко под землей, они поддерживают нужную температуру и идеальную влажность торфа для роста г р и б н и ц ы которой питается вся колония. Я часами наблюдаю за п о л ч и щ а м и муравьёв самых разнообразных видов, от чёрных с блестящей спинкой до элегантных пурпурных. Часто засыпаю под деревом, когда температура становится невыносимой, и позволяю им бегать по моему телу. Я чувствую, что с каждым шагом во мне идет какая-то трансформация, что-то меняется, раскладывается по местам, развивается по ветру и остается под кожей. Сначала это происходит почти незаметно, но со временем мои клетки реагируют на происходящее и начинают щекотать меня. Мой путь проложен внутри, под кожей. Это отражение внешней среды. Я о сознаю каждый шаг. В это время мой интеллект живет своей жизнью, вплоть до того дня, когда деревья питают меня, а все вокруг становится частью целого. Два года сбили меня с толку, но теперь туман неожиданно рассеялся, прояснились вершины, а цвета набрали сочность. Все это время с каждым шагом что-то во мне менялось. Сегодня я понимаю, что природа живет во мне, она часть меня, а я часть ее. Вау! Целыми днями я впитывала гармоничную энергию матушки природы, которую так трудно описать словами. Когда сталкиваешься лицом к лицу с ее чувствительностью, чувствуешь себя абсолютно г о л о й Неприятие этого и того, что нас окружает, создает в нас ощущение фрустрации. Армию маленьких солдатиков, которые однажды начинают бунтовать, не объявляя войны. Самый прекрасный подарок, который вы можете сделать кому-либо, выслушать. Это позволяет людям справиться с маленькими солдатами внутри себя. Как только вы пройдете этот этап, перед вами откроется новый мир. Что касается меня, то я нахожусь среди равнины с высокой травой, о б е с в е ч е н н о й жарким солнцем и деревьями со знакомыми мне силуэтами. Сейчас очень раннее утро. Буйвол брама перепрыгивает через забор, словно газель, смотрит на меня и степенным шагом продолжает свой путь. Восхищаюсь этими огромными, неуклюжими созданиями, которые каким-то чудом умудряются двигаться столь элегантно. Я полюбила этих невероятных животных во время своей экспедиции 2002-2003 годов, длиной в 14 тысяч километров. Делилась с ними водой. Видела, как матери по очереди ухаживают за телятами. Одна мать могла одновременно приглядывать за восемью детьми. С ними я провела много ночей и чудесных моментов умиротворения. Единственный вопрос, на который я не нашла ответа: как кто-то может убивать такое прекрасное животное ради еды? Продолжаю задавать себе этот вопрос и не боюсь показаться глупой. Сколько раз меня отталкивали, когда я поднимала этот вопрос? Кто-то неизменно восклицает: этого нельзя избежать, такова жизнь, или даже... А что нам тогда есть? Орехи и ягоды? Вот те ответы, которыми люди забрасывают меня. Разговор обычно заканчивается злым и насмешливым смехом. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, я решила охотиться и попробовать прокормить себя. За столько лет в мою голову вдолбили м ы с л ь о том, что я плотоядное животное, что мои зубы предназначены, чтобы есть мясо и так далее. Так что я охотилась, чтобы прокормить себя и выжить. Я знала, что такое настоящий голод. Я убивала добычу собственными руками. Я по-настоящему проживала свое место в пищевой цепочке. Так что я познала все это на собственном опыте и для себя решила приносить как можно меньше вреда этой планете и как можно меньше страданий живым существам. Это мой выбор. Мы все свободны в своем выборе, хотя бы на некоторое время. Проблема заключается в том, что наше общество живет в мыльном пузыре. Мы едим конское мясо и восклицаем, какое нежное. Но способны ли мы потрогать лошадь, посмотреть ей в глаза, прежде чем отправить ее под нож, почувствовать, как жизнь покидает тело, умыть руки в теплой крови, чтобы вырезать из нее тот самый кусочек мяса, который кажется нам таким нежным? Во время охоты я выяснила, что для того, чтобы прокормить себя и заслужить свою еду, требуется немалая храбрость. Поэтому убийство — это не невинное действие. Своим образом жизни мы противоречим тому, как функционирует наш организм. Кстати, в течение многих лет в ответ на мое заявление о том, что я вегетарианка, люди спрашивают, ем ли я курицу. Я понимаю, что они никогда в жизни не видели и не трогали курицу. Я вегетарианка с 11 лет. Это случилось во время одного обеда, когда я ела сосиску. Комментарии о том, откуда появилась эта сосиска, потряс меня до глубины души. Я поняла, что в моей тарелке лежит друг детства, Муму. Это корова росла вместе со мной. Каждый день я ходила с ней на пастбище. Одной холодной ночью в шелтере я наблюдала за тем, как отец помогал ей родить двойню. Да, я ела члена своей семьи. С этого дня я осознала, что любое живое существо нужно беречь и защищать. Мы утратили чувство солидарности со своими братьями меньшими, царством животных. Человечество болеет, жерет, убивает и загрязняет окружающую среду все больше и больше. Мы загрязняем землю и воздух, которым дышим. Климат становится жарче, но мы не хотим этого замечать, не так ли? Я определилась, стала вегетарианкой, но мне этого казалось мало. Чтобы осознать, мне не хватало опыта, поэтому я прошла расстояние, равное земному экватору, не употребляя м я с о с одним единственным исключением: во время предыдущей экспедиции в Австралии, когда я хотела узнать, способны ли собственными руками добыть себе пищу. Я вышла за пределы своих физических возможностей, находилась в самых суровых условиях нашей планеты, голодала, но в моем рюкзаке всегда были только ягоды и орехи. Поэтому спустя тридцать лет, за которые не ела м я с о и вела изнурительную с физической точки зрения жизнь исследователя, я стала живым доказательством того, что можно жить никого не убивая. Я хочу поделиться с вами одной удивительной историей. Это произошло в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, в начале лета 2002 года. Я иду по большому водораздельному хребту горной цепи, которая находится в некотором удалении от побережья. Здесь растет очень много старых эвкалиптов, которые словно неподвижные статуи возвышаются над остальной растительностью, с т е л ю щ е й с я у их подножия. Это место настолько красиво, что дух захватывает. Воздух очень сухой, несмотря на начало лета, а ветер наполнен ароматом деревьев. Я вижу, как мужчина занимается починкой забора для крупного рогатого скота. Подхожу ближе и кричу: «Чья взяла?» Он с удивлением оглядывается и роняет металлическую сетку, которую держит в руках. Я фиксирую этот забор уже третий раз за этот месяц. Черт бы его побрал. Пора перекусить. Зайдете в дом? Душевная теплота людей, которые живут в Бушленде, всегда удивляла и будет удивлять меня. Я принимаю его приглашение и сопровождаю его на ферму, где мы встречаем его жену и четверых детей. Меня приглашают в дом. Он официально заявляет о своем перерыве, повесив у двери ковбойскую шляпу. Я сажусь за стол вместе с его семьей, и мы разделяем легкую трапезу. У него чудесная жена, очень милая и щедрая, с искренней улыбкой. Мы приятно общаемся. Внезапно я смотрю на фермера и задаю ему вопрос, который давно вертелся у меня на языке с тех пор, как я увидел его: а где ваши коровы? Его жена начинает смеяться и рассказывает мне историю своего мужа. Однажды он вернулся домой в полном потрясении после того, как отправил последнюю партию скота на бойню. Он посмотрел жене прямо в глаза и сказал. Я так больше не могу. Я не могу смотреть, как они уезжают на б о н ю Я слишком сильно люблю их. С тех пор, при поддержке своей жены, он отказался от выращивания крупного рогатого скота. Вся семья решила построить хижины, чтобы люди смогли приезжать сюда и наслаждаться п о к о е м и природой Бушленда. Теперь наши клиенты просыпаются под пение птиц и наслаждаются магией природы. Гордо говорит мне глава семейства, широко улыбаясь. Я поздравляю их. Я так рада встрече с этой отважной семьей. Отец семейства завершает свой рассказ словами. Я прошел точку невозврата. Для меня не было компромиссов. Так мы начали новую жизнь. Эта семья очень сильно вдохновила меня в дальнейшей жизни. Это пример того, что тотальные изменения возможны в любой момент. Спасибо, спасибо. Квинсленд, 16 июля 2012 года. Оставляю свои вещи под старым мостом. Здесь я в полной безопасности. По привычке развязываю ботинки и беззаботно снимаю их. Спустя несколько минут слышу, как в чайнике закипает вода. а Я растягиваюсь на мягком песочном м а т р а ц е на дне пересохшего ручья и блаженно закапываю ноги в песок. На секунду закрываю глаза и слышу шепот. Я хотел бы, чтобы ты могла о кунуть ноги в ту воду, которая когда-то здесь плескалась. Но видишь ли, ее выпили кенгуру, ящерицы, домашний скот, а еще облака и звезды, которым нравилось отражаться в ней. В песке до сих пор остались следы. Кое-кто все еще навещает меня. Они помнят красоту моих вод. ш ё п о т продолжается. Знаешь, однажды пришел день, когда стало виднеться дно, а затем я полностью высох. Сегодня я могу предложить тебе только то, что от меня осталось. Но знай, что в каждой песчинке есть память об изумрудной воде. Звук воды в моем котелке пробуждает меня от дремы. Я завариваю чай и смотрю на свои ноги в песке пересохшего ручья. Чувствую, как по ним поднялся холодок. Песчинки рассказывают мне свою историю. Я тихо улыбаюсь и делаю первый глоток чая. Топографическая карта поведала мне мое месторасположение. Я на хрустальном ручье. Этим утром я выхожу из б у ш л е н д а после чудесной ночи среди сандаловых деревьев, в окружении оранжевых термитов и высокой белой травы. Птицы занимались своими делами, не обращая на меня внимания, что позволило мне понаблюдать за их акробатическими полетами, лежа прямо в траве. Больше всего на свете я люблю такие моменты. С самого утра мне пришлось перелезть целых три колючих забора. А Это довольно серьезная физическая нагрузка, учитывая то, что я иду с тележкой. Наконец я надеваю рюкзак и продолжаю свой путь. Иногда на пути попадаются поваленные деревья и густые заросли, через которые приходится нести на руках все моё оборудование. Это утро больше похоже на борьбу с препятствиями, чем на то, что принято называть пешей прогулкой. И вот я вышла на дорогу. И тут моя тележка издает странный металлический скрежет. Я останавливаюсь и обнаруживаю, что все спицы на одном колесе расшатаны, а некоторые вообще оторвались. Нельзя злиться на тележку. Сегодняшний грунт был просто невыносим. Я разбираю все под палящим солнцем и начинаю думать, что же делать. Внезапно на горизонте появляется грузовик. Я машу руками, подавая знаки, чтобы он остановился. Оказывается, это охотники на диких кабанов. Если бы мне нужно было составить ранг опасности тех людей, которых я встречаю в Бушленде, то их я поставил а бы в самом начале списка. Вот черт, большая неудача. Сзади сидят две уставшие собаки, измазанные в крови, которая даже еще не высохла. Я знаю таких людей. Отвлекаю их внимание и прошу инструменты, чтобы починить колесо тележки. Они дают все, что нужно, и долгое время следят за тем, как я усердно выпрямляю спицы. Но наконец водитель не выдерживает и решает уехать, оставив мне инструмент. Ну, они хотя бы были милые, думаю я, глядя, как они уезжают. Мне уходит больше часа на то, чтобы выпрямить все спицы, потому что инструменты для них великоват. Я работаю аккуратно и терпеливо, и все же проблема решена временно. Я в сорока километрах от Нормантона. Надеюсь, что тележка выдержит. На следующий день я прихожу в эту деревню, в которой уже останавливалась во время своей прошлой экспедиции десять лет назад. Тут же звоню в ш е й ц а р и ю чтобы заказать новую пару колес. Примерно через час заказ был полностью оформлен. Понадобится неделя на то, чтобы доставить их в Кернс, и еще, Бог знает, сколько времени, чтобы я смогла получить их здесь, в 650 километрах от Кернса. Я держу удар, но не хочу торчать здесь без дела, чтобы не сойти с ума. Подхожу к первому встречному и узнаю, что в Нормантон два раза в неделю ходит автобус. Я оставляю рюкзак на заднем дворе отеля и спешу на поиски расписания. Мне очень повезло, автобус отправляется завтра рано утром. Договариваюсь с хозяйкой отеля о том, чтобы оставить у нее мои вещи, и на рассвете сажусь на автобус. Спустя семь часов приезжаю в Кэрнс. Я все еще в гетрах и несколько недель не была в душе. Выхожу из автобуса и иду к Рози, чтобы уточнить, смогу ли я снять ту же маленькую комнату. Я словно вернулась с другой планеты. Неделю спустя возвращаюсь в Нормантон с новыми колесами под мышкой. Я очень счастлива, что вернулась. Меня утомил городской шум, и мне не терпится попасть в Бушленд. Я отправляюсь на следующий день. Первые несколько километров меня на велосипеде сопровождает Джонас, молодой швейцарец, которого я встретила прошлым вечером. По иронии судьбы, он связался со мной по электронной почте, чтобы получить к о е к а к у ю информацию об Австралии перед своим отъездом. И вот мы столкнулись нос к носу посреди пустыни. Мы посмеялись над этой ситуацией. Он с трудом говорит по-английски и очень напоминает меня саму в молодости, когда я не знала ни слова по-английски и впервые приехала в Австралию. Но он пересекает континент, пользуясь велосипедом и силой своих и к р о н о ж н ы х мышц, поэтому я рассказываю ему об опасностях, которые он может встретить, и о красотах, которые не должен пропустить. Утром Джона с о п р о в о ж а е т меня пешком, пока мы не доходим до развилки. Он идет на восток, а я направляюсь в пыльные равнины, как говорят местные жители. Гревиллея все еще цветет, и я по своему наслаждаюсь этим зрелищем. Делаю короткие перерывы, чтобы найти этот цветок желто-оранжевого цвета в виде элегантного куста высотой 10-15 сантиметров. Проверяю, чтобы на нем не было никаких насекомых, и выпиваю прозрачный нектар, который собирается на дне бутона. Вот такую приятную пользу я научилась извлекать из цветков этого растения. Я действую очень осторожно, чтобы не повредить цветок. Затем перехожу к следующему. Со стороны мои действия могут показаться несколько странными, но для меня это истинное удовольствие. Я начинаю разбивать лагерь в небольшом углублении на берегу стоящего пруда, когда из ниоткуда доносятся выстрелы, резанув мне по ушам. В меня стреляют, Я б р о с а ю с ь на землю и не шевелюсь до самых утренних сумерек. Вылезаю из углубления в земле, которое спасло мне жизнь, и возвращаюсь на краснокоричневую песчаную тропу. Спустя десять минут нахожу лагерь охотников на диких кабанов. Я же говорила, что эти парни опасны. Они все еще спят, а я незаметно проскальзываю мимо них и растворяюсь в б у ш л е н д е Большую часть времени охотники пьяны. За этот день я прохожу 32 километра, чтобы добраться до источника воды – водопада Лейхгорда. Прихожу сюда вся потная, красная как помидор, а в моей бутылке всего пол литра воды. Это место очень необычно. Красные скалы, которые появляются из-под воды только во время засухи, создают впечатление, что вы нарушаете покой великосветской дамы. Вода едва сочится тоненькой струйкой, но с началом сезона дождей все изменится. Тогда это место будет напоминать огромную ванну, вода из которой выливается через край и притягивает к себе все, от растительности до диких животных и птиц, чьи голоса утопают в шуме десятиметровых водопадов. Проезд от западной части Нормантона и до самой границы северными территориями может быть заблокирован на три месяца и больше, зависит от года. Проливные дожди во время сезона дождей затапливают все вокруг, выживают только те животные и домашний скот, которые смогли подняться на возвышенности. Это природный цикл самоочищения. За несколько дней до начала дождей фермеры открывают ворота, чтобы скот, следуя своему инстинкту, мог мигрировать на возвышенности и спастись. Разбиваю лагерь как можно дальше и иду охладиться в десятиметровом водопаде. Я настороже, потому что невидимый король этих мест никто иной, как самый огромный морской крокодил c r o c o d и l u s p o r o з u s Я вижу, как коричневая вода подергивается у самой поверхности, сигнализируя о том, что там кто-то есть. Позже узнаю, что здесь также обитают акулы, тупорылы и суповые, которые, по словам фермеров, достигают легендарных трех с половиной метра. Я осторожно набираю воду и с л е ж у за ситуацией, стараясь не приближаться слишком близко к берегу. Когда из ниоткуда ко мне внезапно подбегает большая черная собака и весело поглядывая т р ё т с я о мою левую ногу, я обнимаю ее и она млеет от прикосновения. Я делаю псу массаж, как когда-то делала каждый вечер своему диджою после долгого дня в пути. У этой собаки висит я р л ы ч о к с надписью "Floroville". Согласно моим картам, вверх по течению есть ферма с таким названием. Пёс смотрит на меня такими глазами, словно говорит: "Вау, я и не знал, что бывает, так приятно. Не останавливайся, не останавливайся". Он с м е ш и т меня, и чем больше я смеюсь, тем больше он старается меня рассмешить. Он поднимается, ещё немного трётся от меня и довольный уходит по своим делам. Ранним утром на следующий день я пересекаю реку, которая питает водопад через дамбу. Вода почти в р о в е н ь с дамбой, которая обеспечивает проезд практически всех транспортных средств. Это очень удобный способ переправиться через реку, не опасаясь крокодилов. Вода течет так медленно, что дамба полностью сухая. В прошлом у ковбоев существовала особая технология перегона скота через реку, кишащую крокодилами. Они посылали разведчика, и тот бил п о в о д н о й поверхности б и ч о м чтобы отпугнуть хищников, которые норовили утащить то одно, то другое животное из стада. Чаще всего это происходит, когда жертва приходит попить и наклоняется к воде. Я добираюсь на другой берег с сухими с ботинками. До Бергтауна осталось 74 километра. Равнина пустына, на горизонте не видно ни дерева. Температура на отметке 30 градусов. Сейчас зима, сезон засухи. Во время каждой остановки я раскрываю зонтик, чтобы защититься от солнца. Австралийское солнце очень жаркое. Я тщательно защищаюсь от его лучей. Несколько раз в день наношу на лицо крем с фактором защиты от солнца 50 и ношу широко полую шляпу, которая полностью скрывает меня от солнечных лучей. Шляпу я снимаю только на ночь, когда захожу в палатку. Я ношу одежду с длинными рукавами, так что вся кожа, кроме кистей, надежно укрыта от солнца. На следующий день встречаю рабочих, которые ремонтируют трубу, пересекающую равнину. Через несколько минут им становится жаль меня, и они предлагают мне свой обед. Он состоит из яблока и гамбургера, который я с удовольствием съедаю, убрав только котлету. Подкрепившись, я с ускоренной энергией двигаюсь дальше. И к концу дня дохожу до Бирктауна. Это последний городок в окрестностях. Следующий находится в тысяче километрах на запад. Я рада оказаться здесь. Сразу же отправляюсь в палаточный лагерь, чтобы помыться и привести в порядок все снаряжение. Что необходимо сделать: написать статью в блоге о последнем этапе моего путешествия, позвонить в Швейцарию и купить продуктов. Маленькая деревня на 200 жителей, разделена двумя реками: на западе течет река Николсон, на востоке Альберт. Таким образом, жители изолированы от остального мира и предоставлены н а м и л о с т ь циклоном, к о т о р ы е во время сезона дождей напрочь о т р е з а ю т у дороги к деревне. В экстренном случае сюда можно добраться только при помощи вертолета или самолета. Двое рабочих, которых я встретила, с большой грустью в голосе рассказали мне, что всего несколько недель назад сгорел деревенский паб, так что во всем городе нет пива. Я не смогла удержаться от смеха. Ох уж эти австралийцы с их пивом. Устраиваюсь в палаточном лагере, где меня принимают как в ъ е гостя. Австралия сильно изменилась. Десять лет назад во время одной из моих предыдущих экспедиций меня принимали скептически и недоверчиво. Сегодня никто больше не восклицает, это невозможно, когда я рассказываю о своем путешествии. Напротив, они спрашивают, как у вас дела. Австралийцы открылись навстречу миру. Хорошо это или плохо? В простой но чистой гостиной палаточного лагеря я встречаю Пегги, которая тут же завоевывает мою симпатию. У нее горящие глаза и жизнерадостный характер, который с трудом умещается в усталом и грузном теле. Она месяцами живет в палаточном лагере вместе с мужем и занимается рыбалкой на белого морского окуня. Это самая вкусная рыба, на мой взгляд. Замечаю, что Пегги не смотрит мне в глаза, когда разговаривает со мной, а фокусирует взгляд на точке слева от меня. Я встретила ее позади дома, где она развешивала постиранное белье. Я также занимаюсь стиркой и, пока жду, просматриваю старые журналы People, которые здесь оставили другие посетители, словно след далекой цивилизации, в которой актрисы по вечерам соблазнительно позируют для фотографий, положив руку на бедро. Я смеюсь. Пегги оборачивается и спрашивает, в чем дело. Я удивлена тем, что она услышала мой смех с такого большого расстояния, учитывая, что меня не было видно. Теперь смеется она, подходя ко мне с корзинкой белья на перевес. Сара, я слепая. Она присаживается и рассказывает мне свою историю. В семьдесят восемь лет она очень уверена в себе и наслаждается жизнью. Меня вдохновляет ее смелость и жизненный путь. Я благодарю Пегги за рассказ. Муж зовет ее домой на чай, а мне как раз пора развешивать белье. Змея, пыль и облака. Этим утром я выхожу из б е р г т а у нас большим запасом еды, который позволит мне добраться до следующей точки пополнения запасов, находящейся в поселении коренного населения в 16 д н я х пути отсюда. Я прошу Биргит, которая живет в к р о й д е н е помочь мне найти кого-то, кто едет в сторону х е л л с Гейт и согласится забросить туда пакет, который я наполнила высокоэнергетической едой. Если мне повезет, то он будет с ж д а т ь меня на полпути к моей ближайшей цели. Сейчас же мне необходимо покрыть максимально возможное расстояние. 29 августа 2012 года я разбиваю лагерь на берегу реки Альберт. На рассвете снова выхожу на красную пыльную дорогу и с удивлением замечаю утреннюю Глорию. Утренняя Глория – редкое метеорологическое явление, которое представляет собой формацию из одного облака, которая по форме напоминает сосиску и может непрерывно стелиться на расстоянии в тысячу километров. Мне невероятно повезло увидеть это редкое явление. Начинаю свой день в хорошем расположении духа. Еще довольно рано, когда я замечаю, как маленькая голова поднимает свой нос над тропой и вытягивает тело, которое кажется бесконечным. Останавливаюсь с открытым ртом и чувствую, как волнение потекло по моим венам. По тропе ползет потрясающий оливковый питон l i а a s i s olivaceus. Его длина составляет три с половиной-четыре метра. Снимаю все свое снаряжение и наблюдаю за ним с близкого расстояния. Наверное, даже ч е р е с чур близкого, поскольку он разворачивается, медленно поднимается в воздухе и формирует букву Z из верхней части тела. В воздухе слышится шипение. Я восхищена. Вокруг тихо, не звука, есть только он и я. Когда он движется вперед, его кожа создает восхитительный визуальный эффект, с которым не сравнится ничто в нашем цивилизованном мире. Я заново влюбляюсь в это удивительное существо, которое противоречит законам движения. Впервые увидела его десять лет назад. Меня гипнотизирует его медленное, но результативное передвижение. Он такой длинный, и ему требуется так много усилий, чтобы пересечь тропу. Питон возвращается от реки, которая находится в километре отсюда. В природе важно подниматься очень рано. Такое утро гарантирует много неожиданных и приятных встреч. Можно стать свидетелем сцен из жизни диких животных в их естественной среде обитания. Я ушла далеко от цивилизованного мира и закона, который его контролирует. Я углубилась на территорию аборигенов. Обхожу стороной отдаленное поселение Думанджи. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел, куда я иду. В эту ночь я прячусь под упавшим эвкалиптом. В темноте слышу, как лошади несутся бешеным галопом, а а б о р и г е н ы кричат и стреляют. Однажды ранним утром на грунтовой дороге, которая ведет к реке Саттон, возле меня останавливается грузовик, из которого выглядывает ковбой с умиротворенным лицом. Боже, куда вы идете? Я гуляю, улыбаюсь я. Немного помолчав, он продолжает расспросы. Что вы делаете здесь одна? О чем вы думаете, когда идете по такой пустынной местности, так далеко от всего? Ну, сегодня утром я видела удивительное маленькое з е л ё н о е насекомое с вытянутым телом около двух сантиметров в длину. Я никогда такого прежде не видела. Когда я следила за тем, как оно выкапывает ямку, то подошла слишком близко, а оно, заметив меня, зарыло голову в песок. Спустя несколько секунд снова принялось копать. Но когда я опять склонилась над ним, оно перевернулось и прикинулось мертвым. Просто невероятно! Ковбой в черной шляпе улыбнулся мне, не сказав ни слова, а затем спросил: "Хотите воды?". "Да, с удовольствием". "Ой, кажется, вода у меня закончилась. Очень глупо с моей стороны. Ладно, удачи вам с насекомыми и всем остальным". Я смотрю, как он медленно уезжает, чтобы не поднять облако пыли. При этом мысленно задаю себе вопрос: неужели я и правда рассказала ему про насекомое, которое притворилось мертвым? Боже, он, наверное, подумал, что я сумасшедшая. Я хихикаю и сворачиваю немного з а п а д н е е Меня окружают высокие деревья с грубой корой цвета о х р ы и слоновой кости и другие тропические деревья, которые возникают то тут, то там на берегах рек, которые я прохожу. м Не открываются маленькие и медленные ручьи. Я пользуюсь возможностью, чтобы освежиться, не находясь в них подолгу. Сегодня я очень тороплюсь д о б р а т ь с я до источника, чтобы провести у него самые жаркие часы, потому что температура уже поднялась до 40 градусов. Можно провести зеленую линию, которая вьется около грунтовой дороги, по которой я иду много дней. Вот и он, мой маленький ручей, думаю я. Я очень устала, заждалась отдыха и чашки хорошего чая в тени дерева. Кладу рюкзак на небольшую песчаную отмель, которая частично находится в тени, а частично на солнце. И вдруг мимо меня проползает великолепная четырехметровая змея зеленого и лимонно-желтого цветов, синий полосой на спине. Чувствую выброс адреналина. Я прежде не видела такую змею. Я на нее села, а ведь в такое время суток змеи не бывают активны. н о выясняется, что это зеленая древесная змея Dendrolophus punctulatus, вид, который активен днем и спит по ночам, что очень нетипично для австралийских змей. Кроме того, она совсем не ядовитая. Я стала спать в гамаке с тех пор, как вышла из Бирктауна. Гамак очень легкий и с москитной сеткой, которая позволяет мне отдохнуть и набраться сил без общества мух, которые постоянно преследуют меня. Я засыпаю с мыслью о том, что в будущем мне нужно быть более осторожной, особенно на берегах рек. Возле воды всегда много лягушек, которые являются деликатесом для змей, а питоны и водяные змеи, в свою очередь, привлекают у других хищников, например, крокодилов. Поэтому ночью я не сплю возле воды, если у меня есть выбор. В последующие дни я встречаю змей и таких в о с к и т и т е л ь н ы х птиц, как радужный п ч е л о е д м е р а б с у р н а т у с который садится всего в п а р е метров от моей палатки. Эта часть Австралии находится под охраной. Она расположена в удалении от туристических центров и других достопримечательностей, которые можно увидеть на обложке туристической брошюры. Австралия создана для тех, кто любит простую и жестокую природу, какой она часто бывает в Бушленде. Долгие дни м о его о д и н о ч е с т в а иногда прерывают огромные грузовики, которые перевозят скот. Я слышу их приближение издалека и едва успеваю бросить тележку на обочине и укрыться среди кустарников от огромного облака красной пыли, которое они поднимают. Этот красный порошок уже давно покрыл все мои вещи, включая зубную щетку. Вскоре после обеда я попадаю в удивительное место. Меня словно приветствуют роскошные красные скалы. Снимаю вещи и иду по узкой тропе, начиная исследовать эти скалы. Я залезаю наверх и на другой стороне нахожу дерево, сдавленное ржавой металлической проволокой. Растение страдает, часть его уже погибла. Я обещаю сделать все, что в моих силах, и ухожу. Начинаю спуск в сторону х е л л с Гейт. Очень приятно добраться куда-нибудь, даже если там почти ничего нет, только заправка, ржавая стойка и разное старье. Часть земли отдана под гостевое размещение, где можно поставить палатку на ночь. Владелец говорит, что кто-то оставил для меня посылку. Я вздыхаю с облегчением, это моя еда. Теперь мне не придется ограничивать свой рацион, и я смогу передохнуть д е н ё к н а п р и м е р завтра. Принимаю душ в большом кирпичном здании с железной крышей. Там же есть и ванны. На двери, освещенной лучами солнца, висит записка: "Опускайте крышку унитаза после использования, иначе туда заползет змея". Я устанавливаю палатку позади здания, возле Тома, единственного гостя, помимо меня, на этой пыльной площадке. Том приехал сюда на велосипеде. Он очень милый. Мы некоторое время болтаем о том, достаточно ли воды на тех тропах, которыми мы идем. Я поднимаюсь, чтобы купить и м б и р н о г о пива. На самом деле это не пиво, а ферментированный австралийский напиток из и м б и р я Я уже давно мечтала о нем. Пока отдаю деньги, замечаю, что кто-то стоит за мной. Ну, наконец-то, воскликнул он. А ты не торопилась? Сколько времени ты уже здесь? Свет находится за его спиной, и все, что я вижу, это силуэт в ковбойской шляпе. Ну я узнала его. Это тот ковбой, которого я встретила несколько дней назад. Я только что пришла, а ты что здесь делаешь? Покупаю скот, но один из моих грузовиков поломался, поэтому приходится чинить его. Мне нужно помочь моим парням. Я просто зашел поприветствовать тебя. Увидимся вечером. Смотрю на владельца. Увидимся вечером? Что это означает? Он смотрит на меня пустым взглядом и уходит в дальнюю часть магазина. Я нахожу Тома и рассказываю ему эту историю. Он смеется, а вот мне совсем не смешно. Поэтому я спрашиваю, не мог бы ты составить мне компанию этим вечером? Я знаю, что бывает в таких местах с подобными людьми вдалеке от цивилизации. Все возможно и может случиться в любой момент. С приходом ночи становится людно. Том все время находится рядом со мной, пока усталость от трудного дня не одолевает его. Мы оба привыкли рано ложиться спать, но сегодня идем в свои палатки под шум вечеринки двуногих. На рассвете все возвращаются туда, откуда пришли. Я жду Тома, а затем мы вместе некоторое время идем по тропе. Я прощаюсь с ним и желаю удачи. Прошлым вечером я заключила с ковбоем сделку о том, что помогу ему загнать коров в трейлер, а за это две коровы из его стада не пойдут под нож. Договор, сказал он, пожимая мою руку своей грубой ладонью. Вот и он ждет меня со своей командой в условленном месте. Все залезают в машину и мы трогаемся в путь. После обеда мы, пыльные, возвращаемся в лагерь. Как раз тогда я прошу его отвезти меня к моему дереву за красными скалами. На грузовике это займет совсем немного времени. Прошу его взять кусачки для железной проволоки. Он говорит мне, что все есть в металлическом ящике на заднем сиденье. Он следует за мной без лишних вопросов, а когда я прошу его перекусить проволоку, он молча делает это. В тишине мы возвращаемся в машину. Из приемника доносится музыка в стиле кантри. На высоких ветках т а р а торят попугаи, приятно греет солнце. Он достает сигарету и зажигает ее. Это приятное окончание дня. Мне кажется, что он едет очень быстро, но это на самом деле не так. Здесь сказывается разница восприятия, потому что я привыкла ходить пешком. Он не выражает мне своего одобрения, но я чувствую, как между нами появилось нечто общее. Это словно написано в тишине. Его безмолвное присутствие вызывает во мне знакомое и странное чувство. На следующее утро с первыми лучами солнца собираю свои вещи. Я отправляюсь в Бушленд, куда намерена поскорее вернуться. Мне предстоит дальний переход. Днем стоит невыносимая жара, источников воды не так уж и много, а некоторые, по словам Тома, уже пересохли. А впереди меня ждет 65 километров мягкого песка. Дни тянутся бесконечно. Жара и физическое напряжение истощают мои драгоценные запасы воды. Я не могу идти больше, чем 300 метров без остановки. Мне очень тяжело тянуть свою тележку по мягкому песку. На третий день Гарри со станции Вест-Марленд привозит мне пластиковую бутылку с водой, которую он положил в холодильник. Вода превратилась в огромный кусок льда, которым я провожу по всему телу, как только мой почтальон поворачивается ко мне спиной. Диана и Гарри живут в Бушленде, им очень нравится это место. Проходит не один день, и вот мои ноги снова стоят на твердой почве. Пересекаю реку Кальверт. Наконец я снова иду в привычном ритме и получаю удовольствие от движения. Река Кальверт, к счастью, не глубока, и мне удается переправиться, намочив ноги только до колен. Зато она очень широкая. Если внимательно присмотреться, то можно легко представить себе ее силу и мощь во время сезона дождей. Поднимаюсь по склону на другой берег, и справа нахожу прекрасное место для лагеря. Устраиваюсь, а через несколько часов на горизонте появляется потрепанный автомобиль, из которого выпрыгивает возбужденный молодой человек. Кажется, я уже встречал его в х е л л с г е й т Судя по всему, он не в себе. с к о р е он уезжает, не сказав ни слова. Теперь мне больше нельзя оставаться здесь, придется уйти. Все выглядело слишком странно, тем более странно, что это единственный автомобиль на этой пустынной дороге. Я завариваю себе чай и решаю вернуться в Бушленд, но замечаю, как к моему лагерю по небольшой тропе подъезжает грузовик. Наскоро хватаю вещи, когда узнаю водителя. Это ковбой из Хеллсгейт. Он отвез своих животных и теперь отправляется на север за новой партией. Ковбой говорит, что слышал о стаде дикого скота, на которое хотел бы взглянуть собственными глазами. Тем временем он достает ящик с льдом и к у ч й вкусных вещей. Прошу его понаблюдать за моим лагерем. Хочу спуститься вниз и помыться вдали от любопытных глаз. Ты с ума сошла? В этой реке куча крокодилов. Просто присмотри за лагерем, а я сделаю все остальное. Крокодилы почти всегда нападают по одной схеме. Правило номер один: не возвращайся на то же место. Я полностью раздеваюсь вдали от возможных зрителей, но кто знает, кто смотрит на меня из-под воды. Решаю не мешкать и моюсь завидной сноровкой. Возвращаюсь мокрая. У меня нет полотенца, оно слишком большое, чтобы таскать его в тележке, и босиком. В лагере тем временем горит веселый костер, а на догнём висит походный котелок. Кажется, этой ночью у меня будет сосед по комнате. Я рассказываю ему о недавнем появлении странного парня в лагере. Сегодня он нам не помешает, но что будет потом? Он рассказывает, что купил упаковку содовой и планирует каждый раз бросать по две банки в реку слева от меня, чтобы я могла найти их. Это очень изобретательно. Теперь я буду стараться добраться до реки, чтобы найти в ней две банки с холодным напитком. Он очень организован и выглядит, как должен выглядеть настоящий ковбой, полон спокойствия, а взгляд устремлен в мирно горящее пламя. Ранним утром он сворачивает свой свек и уезжает. Свек — австралийский вариант спальника. Теперь по ночам я прячусь и не захожу на симпатичные стоянки. п р о в о ж у ночь в обществе диких кабанов, за которыми наблюдаю при помощи налобного фонарика. На утро оставляю для них на земле несколько орешков миндаля в качестве извинения. Мне нравится слышать, как они шумят возле моей палатки. Кажется, они не замечают моего присутствия. Регулярно заходят в мой лагерь дикие лошади, заглядывают и кенгуру, но держится настороженно и п о у д а л ь что говорит о том, что на них охотятся. В высокой траве шевелятся змеи, как только чувствуют вибрацию моих шагов. В десяти километрах от аборигенского поселения Норвинби змеи выныривают из кустарника и возле водоемов. Я прихожу в Бералулу, пройдя 300 километров с тех пор, как ушла из Хелсгейта. Здесь можно пополнить запасы еды. Усаживаюсь прямо на улице и ем мороженое. Мимо меня пробегают босоногие дети, у ног которых мелькают небольшие собаки. Перед магазином растет акация, под которой собралось несколько коренных жителей. Внезапно эта группа формирует к о р т е ж к которому присоединяются другие люди. Кто-то умер. Эти аборигены не похожи на тех, которых я встречала в большой песчаной пустыне. Здесь алкоголь опаснее, чем циклоны. Их лица осунулись. Меня это печалит, и я удаляюсь. Они безразлично наблюдают за тем, как я ухожу. На заправке, где наполняю бутылку для своей горелки, мне рассказывают, что происходит ночью на реке. Сначала раздается барабанный бой. Они привязывают к дереву собаку и безумно бьют в барабаны. Тем временем аборигена привязывают за ноги к веревке, которую перебрасывают через тоже дерево, а за другой конец ее держит группа людей. Вскоре из реки появляется огромный крокодил, которого привлекает паника собаки, видящей, как к ней приближается монстр. Собаку приносят в жертву очень быстро и несправедливо, а мужчину, который висит на веревке головой вниз, опускают вниз, чтобы он мог дотянуться руками до спины крокодила, а затем быстро поднимают вверх. Я просто не верю своим ушам. Туже историю рассказал мне и полицейский, добавив, что они вмешались и запретили этот обычай. Он пояснил, что аборигены приручали крокодила, скармливая ему собак, которых они бросали с моста. Меня трясет. С того моста, который я перешла у входа в деревню? Да, с того самого. Больше всего нас волнует, что однажды крокодил перепутает собаку с ребенком. Я тороплюсь уйти из этого места и поскорее вернуться в Бушленд. Мне предстоит пройти 476 километров, прежде чем я доберусь до следующего поселения, где смогу пополнить свои запасы. Через 25 километров схожу с дороги и отправляюсь на север. Наконец-то я больше не выдержу этого места. Вокруг меня снова тишина. Иду в привычном ритме. Замечаю, что когда говорю сама с собой, начинаю присваивать вещи, чтобы сделать их более привычными. Например, когда говорю об у ш л е н д е то часто употребляю фразу: «Моя страна кустарников». Именно здесь я чувствую себя как дома. Мне не нужны вещи или дом. Мне н е о б х о д и м а дикая местность. Эти звуки и запахи принадлежат мне, даже когда я не здесь. С каждым разом мне все приятнее возвращаться, несмотря на физическую усталость и высокую температуру. Я ни на что не променяю эти места. Слегка насторожившись, я встречаю водяных буйволов. Говорят, что они начинают нестись вперед, как только заметят человека. Их боятся аборигены, а белые не заходят на их территорию без огнестрельного оружия. Для меня все иначе. У меня нет ружья, и я не знаю нрав буйволов. Поэтому жду нашей первой встречи, чтобы составить собственное мнение. Они появляются поздним утром через несколько дней. Замечаю одного из под солнцезащитных очков. Он стоит неподвижно среди кустов возле большого эвкалипта. Я решаю не смотреть на него, начинаю напевать приятную мелодию, чтобы помешать ему напасть из засады, и думаю, что мне делать дальше, ведь он может легко меня заметить. Не поворачиваю головы, сохраняю спокойствие. Это самое важное. Если животное почувствует страх, оно будет атаковать. И в первую очередь повторяю одни и те же движения на одной и той же скорости. Он не двигается с места. В последующие дни я замечаю огромные кучи экстрементов буйволов, которые гораздо больше, чем у быков и коров. Я также нахожу множество троп. Разбиваю лагерь посреди б у ш л е н д а в месте, где высокая трава растет большими пучками. Приминаю ее к земле и ставлю палатку. Вечером становится прохладно, что очень приятно после с о р о к а д у с н о й жары. Оставляю тамбур своей палатки открытым и прилипаю носом к москитной сетке. Ночь волшебна: небо синее, ч звезды ярко сверкают, вокруг тишина. и Я проваливаюсь в заслуженный сон. Внезапно посреди ночи, все еще лежа на спине, открываю глаза. До моих ушей доносится какой-то звук. Шус, шус, шус. Затем тишина. В окне моей палатки виднеется только что-то серое. Я понимаю, что вижу живота буйвола. Он мышино серого цвета и круглый. Я не двигаюсь ни на один миллиметр, как и он. Его тело частично накрыло собой палатку. Сколько он здесь п р о с т о и т Я слышу, как он нюхает воздух. Затем снова издает. Шус, шус. И репфуд, репфуд. Он обрывает верхушки зеленой травы и вздыхает, издавая эти странные звуки. Он мирно ест, его движения почти беззвучны. Когда я понимаю, что буйвол мне нравится, он больше уже не кажется мне страшным. Я видела, как их десятками убивают с вертолета. Меня злит и разочаровывает такое поведение людей, которые не ищут настоящих решений. Они пытаются избавиться от проблем таким способом, от которого эти проблемы вылезают как грибы после дождя. Они кормят собак Динго отравленным мясом. Нет, 1080, которое приводит к ужасной смерти. В Центральной Австралии отстреливают свертолетов верблюдов и иногда диких кабанов. В Европе делали то же самое с лисами, которых почти истребили, и вдруг осознали, что теперь нужно защищать их, потому что люди пострадали от нашествия мышей, которыми питаются лисы. Разве нельзя просто стерилизовать диких животных при помощи сброшенного с вертолета медикамента, который они могли бы съесть? Убивать их как сорняки — это не выход. Жизнь есть жизнь, и любое живое существо заслуживает уважения. Впереди я вижу облако пыли и слышу перестук копыт по земле, поэтому предполагаю, что там гонят скот. Ко мне верхом приближается абориген в ковбойской шляпе и ш л ё п а н ц а х Он прекрасно говорит по-английски. У Фрэнка есть небольшой п о л у с т а н о к 7 м эмо», где он принимает людей, желающих познакомиться с его культурой, местной природой и традициями. Он долго не мог понять, зачем я иду одна и сплю в Бушленде. Наверное, вы в и д е л и поразительные вещи, проведя столько времени в этих местах. Даже мы, л и ш ь и н о г да ночуем в Бушленде. Хохочет он, расширяя глаза. Мы больше ч а с а говорим о растениях и животных важности обучения молодежи и, само собой, о Бушленде. Я думаю, что миру нужно больше таких людей, как вы, чтобы Земля продолжала вращаться. Говорит он мне низким и серьезным голосом. Я улыбаюсь. Прохожу через лагерь аборигенов. Мужчины сидят вокруг огня, а молодежь собирает рогатый скот. Я прихожу к Баттерфляй с п р и н г с Скала тщательно собирает дождевые осадки, которые наполняют ванну с восточной стороны, а песок на западном берегу формирует пляж. От воды тянутся вверх старые эвкалипты. Я падаю в эту приятную воду прямо в одежде. Меня никто не потревожит. Я мечтаю и плаваю в этом райском месте. Закат окрашивает скалу в незабываемый оранжевый цвет. Разбиваю лагерь и снова возвращаюсь к водоему среди ночи, на этот раз полностью раздевшись. На д скалой только что взошла красивая и полная луна. Я погружаюсь в воду и заново для себя открываю те глубинные инстинкты, которые связывают меня с чем-то большим, чем просто я. Этот момент наполнен красотой и чистотой. Еще немного п о п л а в а в и, п о н а б л ю д а в за звездами, возвращаюсь в лагерь, который находится в нескольких сотнях метров. Я не надеваю обувь, а просто включаю налобный фонарь и иду босиком по мягкому песку между кустами. Мельком в свете лампы замечаю двух потрясающих белых змей с коричневыми зигзагами, которые поднимают у головы над песком. Мне так повезло, что я увидел а их, хотя была босиком. Ой! Они находились в пяти метрах от меня, в нескольких шагах от моей палатки. Облизывается гекон с кошачьими глазами. Меня очень радует, что природа и животные чувствуют себя привольно в таком уединенном месте. Сожалением, я ухожу отсюда еще до рассвета. Остаток времени провожу, стараясь справиться с жарой, в зависимости от того, сколько у меня осталось сил. С каждым разом я все лучше справляюсь с высокой влажностью, которая кажется буквально ощутимой. Воздух очень душный и тяжелый. По ночам я слышу, как лают динго. Мне нравится знать, что они где-то рядом. У меня заканчивается вода. Я приближаюсь к поселению аборигенов Нгукур, которое расположено на другом берегу широкой реки Ропер. Устраиваю свой лагерь высоко на берегу. По другому берегу ходят крокодилы, их видно даже без бинокля. Много дней я не встречала автомобилей, но по облаку пыли на горизонте догадываюсь, что ко мне приближается один из них. Я прячусь, но спустя несколько минут автомобиль появляется снова, на этот раз ближе. Это ковбой из Хелсгейт со своим другом, которые нашли меня по следам от тележки. Они едут в Думаджи, где планируют перелететь на вертолете через Китайскую стену. Удивительное горное образование. Нежданые н гости присоединяются к моему лагерю и жарят стейки на углях, пока я довольствуюсь яйцами, которыми меня угостили. Молчаливый ковбой теперь не один, а в компании своего попутчика. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы уйти в палатку. Перед рассветом меня будет выстрел. Парень, которого я вижу впервые, стоит с пистолетом в руке и о р ё т "Вставайте, кофе готов". Банда притурков. День еще не наступил, костер едва тлеет. Я узнаю, что они спали в обнимку с ружьями, боясь крокодилов. Вы прямо как маленькие девочки. А ты знаешь, что случилось на реке Кальверт? – спрашивает меня второй ковбой. Нет, расскажите. Я чуть отодвигаюсь от огня, чтобы лучше его понимать, потому что у него такой акцент, который буквально режет ножом. Видела в лагере беспокойного парня на старом грузовике. Ага. Так вот, перед тем как заехать к тебе, он стрелял в вертолет, на котором осматривали Скотт. Не может быть. Как бы не так. Будь осторожнее, здесь полно придурков. Я смотрю на молчаливого ковбоя, чей взгляд прикован горящим углем. Он наконец открывает рот. Она знает, что делает. Разве ты не понимаешь, откуда она пришла? Даже мы не добрались бы сюда без лошадей. Я сам видел. Утром мы обмениваемся телефонами и адресами, потому что это, наверняка, последний раз, когда мы встречаемся на тропе. Я собираюсь покинуть их территорию. К нашим босым ногам подползает зеленая змея. Молчаливый ковбой отпрыгивает, а второй настаивает на том, чтобы ее поймать. Терпеть не могу подобное, заявляет он, поднимаясь на ноги. Дан сигнал к отправлению, и они уходят, оставив мне еду, которая пришлась как нельзя кстати, учитывая, что мне необходимо пройти еще 230 километров до Матаранка. Я желаю мужчинам удачи и прошу передать от меня теплый привет их семьям. Мой друг машет мне рукой через открытое окно. Спустя два дня моя тропа слиивается с более широкой дорогой. Тележка подпрыгивает на крупных камнях у обочины, но с этого момента я начинаю двигаться на запад. в с ё складывается удобным для меня образом. Солнце до полудня будет у меня за спиной, поэтому я продолжаю путь, не поднимая головы и устанавливая себе цели на каждый час дороги. Затем начинается дождь. Я полностью собрана и продолжаю двигаться, но не погода меня задерживает. Дождь способен замедлять время. Один только запах вызывает желание укорениться и не двигаться с места, неважно, где ты есть. Этим утром я ощутила именно это. Растянув москитную сетку палатки, увидела птицу, которая прячется от дождя под стволом дерева. Она, как и я, ждет подходящего момента. Начались дожди, поэтому мне нужно добраться до Дарвина до того, как муссоны станут слишком сильными. Тремя днями ранее, как я попала на очередную точку пополнения припасов, где меня уже ждет Грегори, я встретила стадо диких ослов. Они очень милы е и невероятно любопытные. Многие прятались за деревьями, чтобы получше меня рассмотреть. Эта встреча придала мне сил. На место я пришла уставшая, похудевшая, покрытая толстым слоем красной пыли и пахнущая несвежими ботинками. Грегори уже здесь, совсем необходимым оборудованием, новостями из Швейцарии и парой сюрпризов. Ура! Я счастлива, что вижу Грегори, говорю по французски и е мне в одиночестве. Пользуюсь тем, что поблизости есть вода и часто мою ноги. Я отсыпаюсь и восстанавливаю силы. Всё время мы заняты тем, что подготавливаем оборудование. Нужно всё перемыть, а также закрепить мою горелку. В перерывах я даю интервью по телефону в Швейцарию, отправляю открытки, а в последний день пишу статью, которую опубликует Грегори. В конце концов оказывается, что мне ни на что не хватает времени. И вот перерыв подошел к концу, и Грегори уезжает. Спасибо тебе, спасибо тебе. Последняя часть пути до Дарвина, река а д е л а и д а очень трудная. Кроме того, все время встречаются люди. Река Аделаида — это место моей остановки. Дальше начинается пригород Дарвина, поэтому идти по дороге небезопасно. У меня уже был негативный опыт такого путешествия в ч и а н г м а й в Таиланде. Мне приходится укрываться от вечерних ливней, которые очищают душный воздух. С неба падают тонны воды, и я вспоминаю Монголию. Сплю в гамаке, чтобы не промокнуть н а с к в о з ь мне проще подвесить себя над землей и накрыться непромокаемой тканью, чем ставить палатку. Ландшафт превратился в тропики с пальмами, высокой зеленой травой и лианами. Эта зелень резко контрастирует с пейзажем всех прошлых недель, пока я шла по восточной части я р н е м л е н д у Здесь растет буйная растительность, процветающая под дождем. Высоко на ветках п о р х а ю т и чирикают птицы. Кенгуру делают вид, что они не против такого количества воды. Я с улыбкой до ушей подхожу к реке Аделаиде. Припекает солнце, но вот-вот начнется ливень. Я так счастлива. Я смогла. Кажется, силы покинули меня. Я добралась до Дарвина, где на мое имя уже забронировали номер из Швейцарии. У меня не осталось сил. Просьба не беспокоить.